Проводим разминку. Я всегда ее провожу, потому что когда на длинные дистанции забег нужна разминка, бесспорно. Ну, короткий жанр в з а л е много молодых людей, мне это очень приятно, но молодым людям трудно сразу сосредоточиться, они воспитаны клиповым, пунктирным мышлением, поэтому грузить пока не буду. Такие мелочи разные, такая юмористическая шрапнель. Ну, начнем с чего? Как всегда, рекламная пауза. По улице идет парень, к нему подходит другой. А парень говорит по телефону Nokia: "Слышь, братан, дай мобильник позвонить надо". Тот посылает его, начинается драка, в нее ввязываются еще человек п приезжает отряд о м о н о в ц е в избивает всех дубинками. Голос за кадром: "Nokia connecting people". Хорошо, ребят, пол зала нормально реагирует. А теперь философская. А вот теперь задачу будем усложнять. Конечно, люди про кого-то говорят, он оптимист, про другого пессимист. Вот кто такие оптимисты? На мой взгляд, оптимисты это те, кто опаздывая на поезд не р а с с т р а и в а ю т с я просто считают, что они пришли заранее на следующий. Задние ряды, вы нормально реагируете? Средним еще подтянуться, а вас я вообще не говорю о передних рядах, это бесполезно. А знаете ли вы, что русская свадьба делится на три стадии? Первая стадия: гости сами себе кричат горько и смотрят, как жених с невестой с удовольствием целуются. Вторая стадия: тамада заставляет гостей кричать горько и те с удовольствием смотрят, как из последних сил целуются жених с невестой. Третья стадия: тамада сам себе кричит горько и жених с невестой из последних сил смотрят, как целуются гости. Реалити-шоу: Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов, Лев Николаевич Толстой, Борис Моисеев. Кто в этом списке слабое звено? Но в Российской Думе готовится к принятию новый закон по налогообложению. Имущество, оставшееся после уплаты налогов, считается сокрытым от налогообложения. И подлежит изъятию. Ребят, хорошо проходит разминка, нормально. Вы как-то очень, очень прониклись, особенно последним. Знаете, по-моему, в русских народных пословицах скрыт некий тайный, я бы даже сказал, тайно юридический смысл. Например, сила есть, ума не надо до трех лет общего режима. Насильно мил не будешь. От... Нет, дайте сказать уже. О, да разминались. От семи до пятнадцати. Не пойман, не вор. Депутатская неприкосновенность. А знаете вы, что в связи с ужесточением визового режима и укреплением в вертикали власти со следующего года загранпаспорта будут выдаваться только под подписку о невыезде. Ну. И последние такие новости: у собаки президента Путина родился щенок. Путин дал ему кличку олигарх. Дрессируя собаку, президент с особым удовольствием произносит: олигарх, сидеть. Вообще, честно вам скажу, вот чем больше я узнаю ФСБ, тем лучше я отношусь к гаи. Что-то п е р в ы е ряд ы совсем замолчали, видимо, видимо, есть кое-кто из вышеупомянутых. Отвлекаемся, все, ФСБ, расслабились. Российские таможенники для поиска наркотиков создали отряд специально обученных голландцев. Что, на первом ряду и таможенники тоже что-ли сидят? Проверяем. Нет, пока я первые ряды не достану, я не закончу разминку. Каждый настоящий защитник отечества обязан так отметить 23 февраля, чтобы на утро было 9 мая. Лучше, лучше. А вот эта фраза очень сложная. Если я не говорю, что сложная, вообще никто не смеется. Если говорю с л о ж н о хоть кто-то мол, я т о д у р а к Вот сказали, ж сложная, надо реагировать. Вчера загорелась в Москве пожарная часть номер три. Пожарные прибыли на место уже через 30 минут. Хорошо. Посложнее задачка. Знаете ли вы, что большинство прокуроров зарабатывает шитьем? Еще сложнее тогда. Знаете ли вы, что раньше сознание студентов Формировалось на картошке, а теперь на капусте. А знаете ли вы, что на Новый год, на Новый год, богатые ц ы г а н е обычно заказывают коллектив русских ч а с т у ш е ч н и к о в А знаете ли вы, что на старый Новый год в Израиле принято клянчить подарки обратно? А знаете ли вы, что у всех женщин одно на уме, будто бы у всех мужчин только одно на уме? А знаете ли вы, что обещание, обещание, это д а л ь н и й р о д с т в е н н и к кукиша? А знаете ли вы, что экстрасенсы, экстрасенсы придумали новую услугу для наркоманов — толкование галлюцинаций? Тяжела жизнь жены моряка. Полгода ждать, пока муж свалит в море.